Глава 102. Часы в приемной швейцарского консульства давно уже пробили час ночи. Блокнот на столе Синский был весь заполнен. Краткие записи, вопросы, графики. Директор Всемирной организации здравоохранения уже пять минут с лишним ничего не говорила. Она неподвижно стояла у окна и смотрела в ночь. За ее спиной Ленгдон и Сиена молча сидели в ожидании. Допивая кофе по-турецки, наполнивший кабинет своим особым густым ароматом, где ощущались фисташки. Тишину нарушало только слабое гудение потолочных ламп дневного света. Сиена чувствовала, как колотится сердце и задавалась вопросом, о чем думает Сински, узнав правду во всей ее жестокой наготе. Бертранд создал вирус бесплодия. Отныне каждый третий не сможет иметь детей. Рассказывая, яна видела, как сменяют друг друга эмоции, испытываемые Синским. Ее лицо при всей сдержанности Элизабет их отчетливо отчётливо выдавало вначале глухожность фактом. Зобрис создал вирусный вектор, передающийся воздушно-капельным путем. Затем краткий прилив надежды, когда она узнала, что вирус не убивает человека. А после этого медленно ввинчивающийся ужас. Ей стало ясно, что огромной доли населения земли суждена бездетность. Заметно было весть о том, что вирус воздействует на способность человека к где рождению, глубоко затронула Сински на личном уровне. Сама же Сиена испытывала колоссальное облегчение, Она сообщила директору ВОЗ все, что содержалось в письме Бертрана. У меня больше нет тайн. Элизабет подал голос Ленгдон. Сински медленно вынырнула из своих раздумий. Лицо ее, когда она снова обратила его к ним с Сиеной, было осунувшимся. Сиена заговорила она ровным тоном. Сведения, которыми вы поделились, будут очень полезны для подготовки нашей стратегии в этой тяжелой ситуации. Я оценю вашу искренность. Наверняка вам известно, что пандемические вирусные векторы обсуждались теоретически как возможное средство иммунизации больших групп людей, но все считали, что эта технология дело далекого будущего. Сински вернулась к своему столу и сел из за него. Простите меня, она покачала головой. Мне и сейчас все это кажется какой-то научной фантастикой, «Еще бы подумала Сиена. Так воспринимался каждый крупный скачок в медицине: пенициллин, анестезия, рентгеновские лучи, первые наблюдения в микроскоп за делением клеток. Доктор Синский опустила глаза на свой блокнот. Через несколько часов я буду в Женеве, там меня ждет шквал вопросов. Не сомневаюсь, что первый из них будет о том, нет ли способа противодействовать этому вирусу. Сиена тоже так думала. Скорее всего, продолжила Сински, — первое предложение будет таким: проанализировать вирус Бертрана понять его как можно лучше, а затем попытаться разобрать другой его штамм, штамм, который мы перепрограммируем на возвращение человеческой ДНК в первоначальное состояние. Взгляд, который Синский обратил к Сиене, оптимистическим назвать было трудно. Можно ли создать такой контрвирус вообще, я не знаю. Но давайте порассуждаем гипотетически. Мне бы хотелось услышать ваше мнение. «Мое мнение? Сиена в нерешительности посмотрела на Ленгдона. Профессор кивнул ей посылает совершенно ясный сигнал. Раз уж вы так далеко зашли, говорите все, что на уме. Режьте правду-матку. Сиена откашлялась, повернулась к Сински и заговорила твердым звонким голосом. Мадам. Я много лет пребывала с Бертраном в мире генной инженерии. Как вы знаете, человеческий геном чрезвычайно деликатное образование, карточный домик. Чем больше мы вносим в него поправок, тем больше шансов, что мы по ошибке заменим не ту карту, и вся постройка рухнет. Я лично считаю, что пытаться после того, что произошло, вернуть все прежнее состояние крайне опасно. Бертран был исключительно талантливым и прозорливым генным инженером. Он опередил других на годы и годы. И я сейчас не убеждена, что можно предоставить кому-то другому возможность копаться в человеческом геноме в надежде все поправить. Даже если вы разработаете нечто такое, что, как вы думаете, должно подействовать как надо, попытка это применить означает новое инфицирование всего населения. «Вполне согласна, сказала Сински, похоже, нисколько не удивлённые услышанным. Но это, конечно, ещё не всё. Мы, может быть, даже и не захотим ничего исправлять. Её слова застали Сиену врасплох. Что, простите? Мисс Брукс. Я могу не соглашаться с методами, которые Бертран использовал, но его оценка состояния человечества верна. Планета столкнулась с серьезной проблемой перенаселенности. Если мы нейтрализуем вирус Бертрана, не имея практически осуществимого альтернативного плана, мы просто вернем все на круги своя. Сиена была явно потрясена, и Синский глядя на нее, добавила с усталой усмешкой: "Не ожидали услышать от меня такое?" Сиена покачала головой: "Я вообще уже не знаю, чего ожидать от кого-либо". «Тогда удивлю вас еще раз", продолжила Сински. "Как я уже говорила в ближайшие часы, Главы ведущих мировых организаций, занимающихся охраной здоровья, соберутся в Женеве обсудить кризис и подготовить план действий. Более важного совещания у меня не было за все годы работы в ВОЗ. Она посмотрела молодому медику в глаза. Сиеннэм. Я бы хотела, чтобы вы приняли в нем участие. Я? Сиенн отпрянула. Но я не генный инженер. Все, что я знаю, я уже вам рассказала. Она показала на блокнот Сински. «Все, что я могу предложить, уже тут записано. Далеко не все», — вмешался Ленгден. Сиена, любой осмысленный разговор об этом вирусе потребует контекста. Чтобы дать свой ответ на произошедшее, доктору Сински и ее коллегам нужна будет моральная основа. Она явно считает, что вы сможете внести в ее выработку уникальный вклад. Подозреваю, что мои моральные суждения не придутся в ВОЗ по вкусу». Скорее всего, не придутся, согласился Ленгдон. Но это тем более означает, что вам надо там быть. Вы из числа тех, кто мыслит по-новому. Вы выдвигаете контрдоводы Вы сможете помочь этим людям понять образ мысли таких визионеров, как Бертран, блестящих личностей, чья убежденность заставляет их брать дело в свои руки. Бертран не был первым. Не был, подтвердила Ассинский. И он не будет последним. Месяцы не проходят, чтобы воз не обнаружила лабораторию, где ученые запускают руки в серые зоны биологии экспериментируется со стволовыми клетками человека, выводит химер, генетически смешанные виды, несуществующие в природе. Это очень тревожно. Наука идет вперед так быстро, что никто больше не знает, где границы допустимого. Сиена не могла не согласиться. Совсем недавно два видных вирусолога, Фушье и Коваока, создали чрезвычайно патогенный вирус мутант H5N1. Цели исследователей были чисто научными, но некоторые свойства их творения сильно обеспокоили специалистов по биобезопасности и вызвали бурные споры в интернете. "Чем дальше, тем боюсь будет мрачнее", сказала Асинский. "Мы на пороге таких новых технологий, каких и вообразить не можем. И новых философских течений добавилась сиена. Движение трансгуманистов вот-вот из периферийного превратится в мейнстрим. Одно из его фундаментальных положений что мы как люди морально обязаны участвовать в своей собственной эволюции, использовать нашу технологию для усовершенствования вида для сотворения более совершенного человека, более здорового, более сильного, более умного. Скоро все это станет возможным. А вам не кажется, что такие воззрения противоречат эволюционному пониманию жизни? Нет, твердо ответила Сиена. Люди тысячелетиями развивались шаг за шагом попутно изобретая новые технологии. Научились обогреваться, добывая огонь трением, создали сельское хозяйство, чтобы прокормиться, разработали вакцины для борьбы с болезнями. А теперь на очереди генетические инструменты, которыми мы сможем приспосабливать наши тела к меняющемуся миру. Она помолчала. Я считаю, что генная инженерия всего-навсего очередной этап долгого человеческого прогресса Сински, погружённая в глубокий раздумья ответила не сразу. Значит, вы полагаете, что мы должны встретить эти новшества с распростёртыми объятиями? Если мы их отвергнем, сказала Сиена. Мы так же недостойны жизни, как пещерный человек, который замерзает до смерти, потому что боится разжечь огонь. Ее слова долго висели в воздухе. Тишину первым нарушил Лэнгдон. "Не хочу выглядеть ретроградом", промолвил он. "Но я вырос на теории Дарвина и не могу не усомниться в том, что попытки ускорить естественный процесс эволюции разумны". "Роберт", с жаром возразила ему Сиена. "Генная инженерия не ускорение эволюционного процесса, Это естественный ход событий. Вы забываете, что Бертрана Зобриста сотворило не что иное, как эволюция. Его несравненный интеллект продукт того самого процесса, что описал Дарвин эволюции во времени. Его редкостный дар ученого генетика не результат какого-то откровения свыше, это плод многолетнего интеллектуального прогресса человечества. Ленгден молча обдумывал услышанное. И как дарвинист, продолжила она: "Вы знаете, что природа всегда находила способ сдерживать рост общего числа людей, эпидемии, голод, наводнения? Но позвольте вас спросить: может быть, на этот раз она нашла другой способ? Вместо того, чтобы насылать на нас страшные беды и казни, может быть, она в процессе эволюции создала ученого, который отыскал иной путь к уменьшению нашей численности с течением времени?" Без чумы, без смертей, просто большее согласие между биологическим видом и средой его обитания. Сиена перебил ее Сински, Время позднее, нам пора ехать. Но хочу все же кое-что уточнить для себя. Вы не раз говорили мне сегодня, что Бертран не был злодеем, что он любил человечество. Просто его стремление спасти наш вид было таким сильным, что он счёл столь решительные меры оправданными. Сиена кивнула. Цель оправдывает средства, произнесла она фразу, приписываемую флорентийскому политическому мыслителю Макиавелли. Так скажите мне, спросила Сински. Верите ли вы, что цель оправдывает средства? Считаете ли вы, что благородное желание Бертрана спасти мир давало ему право выпустить этот вирус? В комнате повисло напряженное молчание. Сиёна наклонилась к столу, в глазах ее читалась твердая убежденность. Доктор Синский. Я уже вам говорила, что считаю действия Бертрана безответственными и чрезвычайно опасными. Если бы я могла его остановить, я бы сделала это не задумываясь. Очень вас прошу, мне поверить. Элизабет Сински потянулась к Сиене через стол и мягко взяла обе ее руки в свои. Я верю вам, Сиена. Верю каждому вашему слову.